Горожане Труа были встревожены тем обстоятельством, что они оказывают сопротивление Божьей слуге, что, видимо, действительно под стенами стоит законный государь их страны со своим войском. В осажденном нам городе все больше говорили о необходимости сдаться на милость короля, открыть крепостные ворота без боя. Наконец, эти настроения охватили почти всех граждан города. Они направили в лагерь Карла VII парламентеров для переговоров. Опасаясь королевского гнева, парламентеры вначале направились к Жанне, надеясь на ее доброту. Среди них был священник, который издалека начал брызгать на нее святой водой. Ведь англичане распространяли среди народа слухи, будто Жанна... Ведьма и колдунья. Ясно, что от святой воды любая ведьма должна бежать, как черт от ладана. Священник, видимо, хотел убедиться собственными глазами, что перед ним добропорядочная христианка. Увидев пугливые движения священника, Жанна заулыбалась и сказала: Брызгайте смелее, святой Отец, я не улечу. После этого. Она подошла к нему и смиренно преклонила колени, испрашивая благословения. Священник обрадовался, видя, что эту девушку просто оклеветали ее враги. Он начал говорить о том, что горожане готовы сдаться на милость короля, но они просят у него обещания не наказывать их за то, что в этом городе был подписан договор, лишавший дофина Карла VII короны. Жанна отправилась к Карлу VII, который быстро согласился на условии прощения жителей Труа. Он написал указ, в силу которого все, причастные к злополучному бургундско-английскому договору, были амнистированы. Попросту говоря, прощены. 10 июля ворота крепости Труа были распахнуты его жителями перед войском короля. Город сдался без единого выстрела. Карл VII был настолько добр, что даже не арестовал английский гарнизон крепости. В полном составе все английские солдаты беспрепятственно покинули Труа. Однако, когда они уходили, французы увидели, что английские солдаты уводят с собой несколько французских солдат, которых они взяли в плен Раньше Карл VII и в этом случае решил не применять военную силу. Он просто выкупил своих военнопленных, поскольку это был единственный способ мирного решения вопроса. К примеру Труа последовал город Шалон, жители которого тоже решили не сопротивляться войску своего короля. То же самое произошло с гарнизоном Реймса, Гарнизон ушел, не приняв боя. Такие события очень удивляли людей, которые приписывали все эти бескровные победы очевидной помощи Божьей, о которой постоянно молила Господа Орлеанская Дева. Жанна больше всех радовалась этим бескровным победам. Она всегда выступала за мирное решение военных вопросов. Этот победоносный поход Завершился вступлением французской армии в Реймс 16 июля. Меньше чем за три недели французы прошли больше трехсот километров по территории, захваченной врагами не сделав ни одного выстрела. Позади армии Франции не осталось ни одной сожженной деревни, ни одного разграбленного города. Люди удивлялись, радовались. И говорили друг другу, все это благодаря деве Жанне. Уже на следующий день после вступления королевского войска в Реймс состоялась коронация Карла VII согласно всем правилам древнего обычая французских государей. Эту традицию основал первый христианский король Франции Карл Великий, Шарлемаль, если произносить по старо живший жившие в конце XII-начале XIII века. Интересно, что на обряде коронации Карла VII, помимо представителей других земель Франции, присутствовала делегация герцога Бургундского. Это говорит о том, что уже сами бургундцы почувствовали перелом в ходе войны в пользу французов, и начинали испытывать колебания в своих чувствах приверженности к английскому союзнику. Возможно, герцог Бургундский просто хотел на случай окончательной победы французов иметь возможность заявить, что он тоже поддерживает Карла VII. Вместе с тем бургундцы пока что оставались политическими и военными противниками короля Франции хотя обряд коронации проходил в спешке, без долгой к нему подготовки, но все положенные по этому случаю правила были строго соблюдены. Поэтому никто теперь не смог бы сказать, что Карл VII — незаконный государь французского королевства. Его прежнее прозвище «Буржский королек» теперь даже в устах врагов становилось не только неприличным, но и неверным юридически. В числе самых важных лиц королевства Жанна была приглашена на коронацию. Она стояла в Реймском соборе вблизи короля, что выделяло ее даже здесь, среди самых знатных лиц государства. Ей, единственной из боевых капитанов и военначальников французской армии, было разрешено войти в Божий храм с воинским знаменем. Это говорит о том, что хотя в официальных документах о боевых действиях правительство не выделяло деву из числа других командиров, но на самом деле высшие чины королевства и армии видели ее выдающуюся роль в этой освободительной войне. В этом важном моменте жизни героини видно также отношение служителей церкви, к ее заслугам. Если высшие руководители церкви разрешили ей внести это знамя в храм, они считали его сродни церковным святыням. Ее белое знамя, на котором сияло золотым шитьем изображение Христа и двух ангелов, было развернуто над головой орлеанской девы. Она держала древко знамени правой рукой Выпрямившись во весь рост, ее лицо светилось, доспехи сияли в свете многочисленных свечей. Жанна молилась. Она благодарила Бога, который, как она говорила, помог совершить ей возложенную на нее задачу спасения королевства. Король Карл VII проявил королеанской деве Благодарность. Он без всяких просьб со стороны Жанны Девы даровал ей, ее отцу и двум ее братьям, которые принимали вместе с ней участие в битвах, дворянство. Отныне официально к Деве нужно было обращаться, используя в составе ее имени частицу «Д», указывающую на дворянский статус «Жанна Д'Арк». Слово «Арк» прибавлялось к ее имени, поскольку в селении с таким названием родилась ее мать. Буквально это имя означает «Жанна из рода», который имеет свое начало в селении Арк. Что касается ее отца, то его дворянское имя жак Дарк означает «Жак из Арка». Жанна объясняла, что в ее краях дочери носят прозвание матери, а ее мать называли Дарк или Роме. Роме — значит та, которая ходила в Рим на поклонение к святыням. Но при жизни, судя по документам, Жанну, как Жанну Дарк, не знали или почти не знали. Король предлагал Жанне Дарк высокие титулы благодаря которым она могла вознестись на самый верх дворянского сословия. Орлеанская дева могла стать графиней или баронессой. Она отказалась от этого, попросив Карла VII даровать жителям ее родной деревни дом Реми отмену налогов, поскольку после нападения на деревню Бургунцев в июле 1428 года ее земляки – материально нуждались, а многие просто бедствовали. Скорее всего, люди из ее деревни обратились к ней с такой просьбой через ее отца, который был старостой деревни Дом Рыми, или через ее братьев, которые воевали в ее отряде. Тогда многие приходили к ней за советом и помощью, и она, насколько это было возможно, помогала. Карл VII милостиво согласился и подписал соответствующий королевский указ. Ни земель, ни поместьй, ни драгоценностей, одним словом, ничего из того, чем обычно награждали в те времена дворян за воинскую службу, Жанна Д'Арк не просила и не получала. Ее главной наградой было то, что, наконец-то, Началось освобождение ее родины от иноземных захватчиков.